Много сил русской церкви, ее священнослужителей и мирян уходило на противостояние католицизму, экспансия которого в России осуществлялась при финансовой поддержке американского правительства по секретным соглашениям, заключенным между Ватиканом и Вашингтоном еще в начале 80-х годов. Католичество и американские масонские ложи ставили своей общей целью разрушение русского православия как главной силы, способной организовать духовное сопротивление иудомасонской цивилизации Запада. Для православных людей католичество, собственно, уже не является церковью, так как его иерархия совершила каноническое преступление против христианской веры и соборных правил. В 1983 году Папа Римский вступил в отношения с масонством, а в 1993 с иудаизмом. От некогда мощной церкви остались только ширма и подмостки, на которых играют беспринципные лицедеи вроде Иоанна Павла II, сделавшего христианство инструментом политики иудомасонского мандиализма, стремящегося к порабощению человечества. Ватикан отправляет своих епископов в те районы России, где отсутствует католическое население для миссионерской деятельности среди православных. Наглость некоторых католических епископов доходит до того, что они заявляют, что Россия – не православная страна, и поэтому обвинения католиков в празелитизме несправедливы. В октябре 1992 года Министерство юстиции Российской Федерации легализует деятельность запрещенного в России еще с 1920 года изуверского католического ордена и езуитов. Настоятель этого ордена Амела – организуют его отделения в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске и Кенигсберге. Католические миссионеры организуют в России издательство и радиостанцию, к сотрудничеству в которых привлекают православных священнослужителей Протеерей Иоанн Свиридов, Иннокентий Павлов, отец Александр Борисов, отец Игнатий Крекшин, архимандрит Зенон, Теодор. С помощью подобных священников Ватикан пытается создать внутри русской церкви прослойку духовенства, лояльную католическому вероучению и служащую делу заключения унии. Особенно агрессивный характер католическая экспансия носила в Малороссии. Здесь ватиканские представители в лице так называемой униатской церкви устраивали погромы, захватывали православные храмы, организовывали геноцид православного населения. Бандитские методы, используемые современными униатами против русских, явились продолжением массовых убийств православного населения униатскими пособниками германского оккупационного режима в годы Великой Отечественной войны. На исконно русских территориях католики в сотрудничестве с ЦРУ создали униатский экзархат в Киеве и в Малороссии, хотя раньше их пределы ограничивались Галицией и Закарпатьем. Подстрекаемые американским правительством Оно многие годы содержало подпольное униатское духовенство. Раскольники униаты ставят вопрос о провозглашении киева галицкого униатского патриархата. На территории Малороссии и Галиции Папа Римский вынашивает планы создания Единой Украинской Церкви под патронатом Рима. Первым этапом установления католического господства на Украине Ватикан видит в объединении трех ветвей украинского православия – под водительством Константинопольского патриарха, масона Варфоломея, связанного с Папой Римским, так называемой Баламанской унией. Враги России хотят оторвать от московской патриархии, находящуюся под ее юрисдикцией, Украинскую Православную Церковь и присоединить ее к двум другим самопровозглашенным лжецерквам, не имеющим канонического характера, так называемой Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата и подобной ей Украинской Автокефальной Православной Церкви. Обе церкви возглавлялись самопровозглашенными патриархами Филаретом Денисенко и Еремой. Денисенко, чтобы утвердить свое патриаршество, прибегал к помощи бонформирований подрывной антирусской организации унаунсо финансируемой ЦРУ. Боевики этой организации силой захватывали русские храмы и сбивали верующих. В 1995 году бандиты из Унаунсо устроили кровопролитие у Софийского собора в Киеве. Следующим этапом после предполагаемого объединения Украинской православной церкви Московского патриархата с двумя лжепатриархами Денисенко и Ереме, Ватикан планирует присоединить их всех к Кунянской церкви в рамках так называемой Единой украинской соборной национальной церкви. Эту чудовищную идею, направленную против единства Русской церкви, поддерживает не только Ватикан и Вашингтон, но и космополитическое правительство Украины и ее президент Кучма. В 1996 году президент Кучма проводит межрелигиозный форум, в котором, кроме униатов и самозванных патриархов, участвовал и глава Украинской православной церкви Московской патриархии. По предложению Денисенко Прошли переговоры между ним и Яремой, а в марте 1996 года во Владимирском соборе в Киеве оба патриарха служили совместную литургию. Патриархи обратились к главе униатов кардиналу Лобачевскому с предложением о создании Единой национальной церкви Украины. Весной 1996 года Филарет Денисенко обращается к константинопольскому патриарху Варфоломею с прошением даровать Томас об автокефалии. А Ярема отправляет в Константинополь специальную делегацию для переговоров, куда в это же время приезжает и делегация от Украинской Православной Церкви Московской Патриархии во главе с митрополитом Владимиром Сабаданом, занявшим по сути дела тоже предательскую позицию. Мандилийские планы Ватикана предусматривают установление господства над всеми православными церквами. Секретарь Синода Униатов, архиепископ сопеляка заявлял, украинцы должны представить Брестскую унию как пример для всех православных церквей. Сейчас говорят Рим, Константинополь, Москва, а в скором времени будут говорить Рим, Киев, и это будет продолжением первого тысячелетия Единства Вселенской Церкви. Конец цитаты. Экспансия католичества как политического инструмента масонского мандиализма переплелась в России с появлением откровенного сатанизма и близких к нему видов сектантства в чисто западных и иудомасонских формах. Российские сатанисты на своих сходках используют сатанинскую литературу, составленную на Западе и прежде всего в США. Главным источником премудрости российских сатанистов являются труды черного папы церкви сатаны, Лавея, венгерского еврея, живущего в Сан-Франциско. Сатанинские центры в Москве – в Петербурге, Новосибирске и других городах используют переводы книг Лавея, сатанинская Библия и сатанинский ритуал. Сатанинские сходки в российских городах собирают довольно большое количество людей, преимущественно из интеллигенции малого народа. На Пасху 1993 года в Оптиной пустыне были убиты три монаха: Василий, Трофим и Ферапонт. Сатанист, совершивший эти убийства, Предполагают, что сделал он это не один, заявил, идет война между Богом и сатаной, а монахи – воины Бога, особенно враждебные сатане, поэтому я и убил их. Своё преступление сатанист рассматривал как важный момент в борьбе дьявола с Богом. Если бы я не совершил этого, мы проиграли бы войну с Богом. При обыске в доме сатаниста нашли изрубленную топором Святую Библию. Сатанисты регулярно совершают погромы православных храмов. Так, в ночь на 24 июля 1996 -го года сатанисты осквернили Кафедральный собор Святого Духа в Минске. Черной краской были закрашены различные иконы, нарисованы антихристианские символы, написаны угрозы физического уничтожения верующих. В октябре того же года четверо сатанистов ворвались в подворье Валамского монастыря в Ленинградской области. Они жестоко избили двух монахов и послушника, уничтожили несколько икон. Местным властям было известно место, где уже не первый год сатанисты совершали свои сходки, но никакие меры к ним не принимались. Еще большее распространение, чем сатанизм, в 90-е годы получили различные западные секты и подобные им протестантские группировки, руководимые американскими и южнокорейскими проповедниками получающие финансовую, политическую и кадровую поддержку из-за рубежа. Весьма характерно, что секты, которые считаются восточными, например, хари Кришна или Раджниша, пришли в Россию из США. Из этой же страны ведут свое происхождение все крупнейшие секты, действующие в современной России, кроме японской Аум Синрикё. Церковь объединения Санмен Муна, Церковь саентологии Дионетики, Хаббард Центр, Аумсинрикё, Сека Асахары, Мормоны, Свидетели Иеговы, Семья, Дети Божии, Общество Сознания Кришны. К концу 90-х годов западные миссионеры планируют довести число своих центров в России до 100 тысяч. Для их деятельности характерно, что они ее осуществляют в помещениях, предоставляемых им государственными органами Российской Федерации, в кинотеатрах, школах, библиотеках, домах культуры. Во многих случаях представители криминально-космополитического режима сознательно поддерживают подрывную антиправославную, антирусскую деятельность иностранных сект. Например, Руслан Хасбулатов, будучи у власти, подписал распоряжение, по которым радиостанция «Маяк» и «ТВ» начали вести регулярные и ежедневные проповеди японской секты Аум Синрикё.